Глава двадцать четвертая. Сила слова. Иван перевез вещи из съемной комнатки и теперь обходил свое новое пристанище, бормоча себе под нос. «Вообще-то совесть иметь надо. Чего я расстроился? Но ну, это ж нормально, что он радуется жене. С детьми теперь все время будет. Он мне и так дал гораздо больше того, на что я мог рассчитывать». «Кто я ему? Двоюродный племянник? Да седьмая вода на киселе. Особенно, если учесть, что моя мать с ним не общается». Бормотание это происходило из железной убежденности в том, что теперь дядя он будет видеть крайне редко, несмотря на все дядины уверения в том, что Ивану будут рады в семье Хантеровых. Звонок дяди он воспринял с изумлением. «Вань, в выходные приезжай!» «Так чего я там у вас мешаться буду?» «Ничего ты не будешь мешаться!» «Помогать будешь!» – скомандовал Хак. Помощь была изумительно своеобразной. Погулять с малышом, переименованным практичным Кириллом Харитоновичем, в «Малка». «Ну, какой же он малыш! Он уже вырос и имеет право на нормальное имя!» «Нет, можно «Мал», тем более, что такое имя и правда было!» Но для упрощения выговаривания команд, лучший Малк, благозвучней для пса. Благозвучный Малк на радостях влез в неописуемо заросшую и очень щедрую канаву, чем живо напомнил Ивану его самого в его первую встречу с женой дяди. «Эх, ладно, тогда ты меня вытаскивал, а сейчас я тебя... Их, взяли!» Ха! подумал Малк, оценив, насколько приятно влажные края у этой канавы. Бульк, довольно согласилась канава, заполучив в радушное объятие новый объект и слегка даже выйдя из берегов. «Уть!» — сформулировал Иван, когда вынырнул и, отфыркиваясь, узрел рядом страшно довольную морду Малка. «Уйди и сними свои лапы с моих плеч. Бестыжая твоя рожа!» Я ж тебе помочь хотел». Рожа понятия не имела, что такое стыд, а про помощь и вовсе удивилась. «Так чего там помогать-то? Я и сам отсюда вылезу и тебя достану. Вот так, например, в два скока». Очередная встреча Ивана с действительностью на сей раз видит довольно-таки твердого бережка, жизнерадостно промелькнувшего по его солнечному сплетению, закончилась победой действительности малк тактично отошел в сторону давая чудаку возможность отдышаться а потом щедро встряхнулся налепив на все что его окружало половину содержимого канавы содержимое лениво сползало обратно иван вспоминал приличные слова потому что они слегка подзабылись малк довольно вилял хвостом демонстрируя что он еще не нагулялся Впереди маячила любопытная ворона и встреча с дядей и его женой. — А жизнь-то на выходных удалась! — вздохнул Иван, нога за ногу возвращаясь на дачу. За ногами оставалась силистая полоса, которой сам Нил не постыдился бы. К счастью, гомерических хохот Башинова и Петровского, привычно расположившихся в лесочке для подстраховки шефа, он не слышал. Зато все восполнило Нет, не ворона. Точнее, не одна ворона, а она и вся ее семейка. — Чего это Кармен так разошлась? — удивилась Маша, выходя из дома. — Ой, Ванечка! — Молчите, ничего не говорите! — крайне хмуро отозвался Ванечка, опознаваемый только по росту, голосу и наличию рядом довольного Малка. «Я в баню». «Ваня, Вань, тебе в баню лучше пройти не по дорожкам, а по грядкам». Хантеров абсолютно бесстрастно осмотрел племянника. «Жалко такое плодородие терять просто так». «И да, напомни мне, что тебе на полигон уже не надо. Свою ежегодную норму тренировки в поле ты уже выполнил». Через некоторое время отмытый до скрипа и страшно сердитый Иван, Выбрался из моечной и сообразил, что, ко всему прочему, переодеться ему не во что. Его сумка в доме... Нет, простонал он, сильно подозревая, что дядя ему долго будет припоминать появление в полотенце, и тут обнаружил самого Хантерова, вольготно расположившегося в предбаннике. «Маша малко моет, велела нам под горячую руку и мокрые лапы не подворачиваться». «Одежда твоя на лавке лежит. Переоденься и иди. Нам поговорить надо». Разговор вышел для Ивана неожиданный. «Машке нужен постоянный охранник. Она, конечно, отбиваться будет, но твое присутствие ее смущает меньше всего. Все-таки ты родственник, член семьи». «Я?» — Иван изумился. «А тут кто-то еще есть?» язвительно уточнил Хак. «Конечно, ты!» «Слушай, ты в состоянии воспринимать мои слова или перегрелся?» «Если в состоянии, воспринимай. Если перегрелся, пойди, холодной водой облейся». Иван поспешно убрал с лица удивленно счастливое выражение и уставился на дядьку с выработанным видом исполнительного подчиненного, узревшего начальства. «Я в состоянии», — заверил он Хака. Я просто не ожидал. Чего? Того, что ты часть моей семьи? Ну, у тебя же теперь жена и дети. Иван еще с матерью усвоил, что бывает, когда у человека появляется вторая половинка. Это же понятно. Все остальные части семьи становятся не нужны. Но, похоже, на дядю этот закон не распространялся. Хантеров, вспомянув про себя недобрым словом дуру кузину, ответил. И что? Это как-то должно менять отношение к тебе? Слушай, я прекрасно вижу все твои фонаберии относительно Сереги и Насти. Сомнения по поводу Маши. Но учти, что теперь никуда тебе от этого не деться. Поэтому лучше сразу уясни, что это семья. Ты ее часть. Да и успокойся уже. Дядь, я... Ивану бы выговорить, что он счастлив, рад, что не рассчитывал и теперь так благодарен, что даже сказать об этом у него толком не выходит. «Вань, я умный, поэтому и так все понял», — хмыкнул Хантеров. «Короче говоря, за Машей нужно присматривать, за парочкой моей тоже по возможности. Приедут скоро, поближе с ними познакомишься. Поверь, у них есть чем тебя удивить». — И да, хотел уточнить, что против тебя имеют вороны. — Ничего, просто им, по-моему, смешно было, — растерялся Иван. Хантеру тоже было смешно, но так как выдержка у него была не в пример крепче вороньей, он просто неопределенно хмыкнул и отправился выяснять, почему это так гласит Малк, дав Ивану возможность прийти в себя и осознать новости. Вот чудак сформулировал хантеров характеристику, разом подходящую как к его племяннику, так и к псу. «Маш, зачем он кусает струю воды?» Он не объяснил, развела руками маша отмывавшая пса, а теперь спасавшая окружающую среду от последствий. «Малк, фу! Стоять!» На команду среагировал не только пес, но и Иван, застывший у бани и даже Кармен, расхаживающая по крыше гаража. «Вот, вот она сила слово. «Как, сказала, Ашмир замер!» – прокомментировал Хантеров. «Вань, не пугайся! Вообще-то Маша много чего умеет. Стрелять, например!» «Да ладно!» – не поверил наивный Ваня. А еще через пару часов в лесу с изумлением наблюдал, как слетают от выстрелов из пневматики... Самые примитивные мишени, жестяные банки от малковских консервов. Маша ни разу не промазала. Причем по ее виду на месте банок она представляла что-то совсем другое. И этому чему-то Иван сильно не завидовал. «Маш, а что теперь цель? Раньше был налоговый кодекс с его главами», — рассмеялся Хантеров. Приказы Минфина, положение о бухгалтерском учете, новые формы по отчетам. Как представлю, вместо банок всю эту ерунду. Ух, такая сразу меткость просыпается. Маша хищно сверкнула глазами и опять подняла ружьё сына. И вот вам всем. Очередная банка бессильно покатилась в мох. Выйду на пенсию, открою тир специально для главбухов. Сделаю цели, мечтала Маша по дороге домой. Знаешь, а ведь от клиента отбоя не будет. Представь, ставлю мишень, обклеиваю ее наиболее невнятными инструкциями и разрешаю по ним полить. Это же мечта. Это же лучше любого психотерапевта такой выброс негативных эмоций. «Вот, Вань, обрати внимание, с чем тебе придется столкнуться по работе». Доверительно предостерег хантеров племянника. «Главное, ты не бойся, она отходчивая». «Я? Я не отходчивая». «Так, секундочку, а ты это сейчас о чем?» Маша только сейчас поняла, что демонстрация ее стрелковых способностей по милой привычке хунты была затеяна не просто так, а с расчетом на то, что это явно улучшит ее настроение. Маш, ну мы же договорились о необходимости охраны, по крайней мере, на ближайшее время. А тут как раз Иван мимо с собачкой проходил, укоризненно вздохнула Маша. Эх ты, хунта! Ладно, я тебе обещала, что не буду скандалить, и слово «держу». Невольно вспомнилась «Ты только выживи». «Хорошо, что только это обещала, а то попала бы», — подумала Маша. «Интересно, чего это она такая покладистая?» — живо заинтересовался Хантеров. «А Иван?» Ивану просто было хорошо. Еще лучше ему стало, когда после обеда к нему на руки забрался Филин, который улицу не любил никакую ни в городе, ни на даче. Поэтому после приезда на дачу кот не отправился в разведку, а убрался поглубже в дом, оккупировав Ваню. Да не надо тебе об этом думать. Сквозь блаженные, теплые, спокойные волны котового мурлыканье прорывались дядины слова. «Вон, Ваня есть, он разберется». «Разберусь». — думал Иван. — Я теперь совсем разберусь. Потом он проснулся, с изумлением обнаружив себя укрытым пледом и обложенным котами. За окном было темно, а дядя с Машей, устроившись в кухне за столом, пили чай. — Так ты со мной в аэропорт поедешь? — Маш, я это ни за что не пропущу. И для работы это полезно. У нас там сейчас процесс выслеживания крыс. Вот кто бы мог подумать, что так удачно бывает числиться пристреленным. Я тебя прошу, не надо об этом, ладно? Мне до сих пор нехорошо. Маш, не нервничай. Это ж просто рабочий процесс. Зато как полезно. Оказывается, у нас еще остались наивные типы, которые решили, что раз один начальник службы безопасности вроде как того, а нового пока не назначили, то и в этой самой службе работают спустя рукава. Хотя вообще-то все логично. Каждый же судит по себе. Вот и эти чудаки туда же. «То есть прямиком в засаду», — кивнула Маша. «Ну да. А что такую дивную возможность терять?» Расмеялся Хантеров, получавший от всего этого настоящее удовольствие от вечера в самом начале сентября, от ожидаемого приезда детей, от ужина и чая, от вида сонного Ивана с двумя котами на руках, от Маши, улыбающейся ему напротив. Счастье оказалось таким простым, что было просто удивительно, и как он раньше не понимал этого может тогда он просто слишком к нему привык настолько что перестал замечать перелет прошел вполне благополучно ну где мама сережка ты ее видишь настя крутила головой одновременно задавая кучу вопросов и успевая копаться в смартфоне сереж чего ты молчишь вон она «Серый, чего ты застыл?» Она потянула за рукав брата, который почему-то смотрел в другую сторону. «Маму не вижу. Папу вижу». «Чего? Где он?» «Ой, и я вижу. А мама где?» «Не понимаю. Они что, оба решили нас встретить?» «Хоть бы не поссорились», — прищурился Сергей. Их бабушка хитро улыбалась. Она знала несколько больше, но разумно молчала, решив, что сюрпризы портить не нужно. «Мам! Папа!» Сергей и Настя переглядывались, а их родители шли, словно не замечая друг друга, причем траектории их движения явно должны были совпасть. «Ой, поругаются!» – пискнула Настя. «А может...» «Может, папа сумел с мамой поговорить, и они решили нас вместе встретить?» Сергей выдвинул смелое предположение. «Шаг, еще шаг!» Родители спокойно сближались, а дети только что не подпрыгивали от волнения. «Настя, бегом! Если мы успеем раньше, может, и обойдется!» Рванули, чтобы предотвратить катастрофу. Мимолетно переглянулись Хантеровы, решительно шагнув друг к другу и поймав налетевших наследников. — Мам, ой, мы так соскучились! — Пап, как мы рады! — в два голоса загомонили Настя и Сергей. Настя сходу повисла на шею Маши, а Сергей потянулся к уху отца и зашептал. — Пап, я очень тебе рад, но, мама, вы не поругаетесь, нет? — Нет. А то Настя плакать будет, ну и... «Чего? Как это, не пугайтесь? Ты что, поговорил с ней, да?» «Да». Хантерову было отлично видно, да и слышно, что Настя что-то сходное нашептывает Маше. «Па, классно как! Может, вы теперь хоть изредка будете разговаривать?» «Нет, изредка не будем. То есть, все-таки не получилось примириться?» Сергей с видом человека, умудренного жизнью, который иногда так любят подростки, вздохнул и покачал головой. «Мы теперь, Серега, вместе постоянно будем. И вообще, скоро поженимся». Слова до детей доходили медленно, как-то трудно и со скрипом. Они призадумались, переглянулись, Сережка потянулся к затылку, а Настя прищурилась, спешно рассчитывая вероятность того, что это шутка. Потом, как по команде, глаза Насти и Сергея уставились на Машу. — Что? Да, с Ильей я на днях развожусь и выхожу замуж за вашего отца. — Тихо, только тихо! Здание аэропорта на такой шум не рассчитано!